страши этого нелепого человека было обезоруживающим. Беседа закончилась почти что ничем. «Надо бы тебя под суд упечь. Да пока повременим. Сплаваешь за реку, продолжим разговор. Есть тут бумаженца из вашего доблестного батальона, и в ней повествуется, как я догадываюсь, о вашей персоне. Вы не поплывете, конечно, за реку. У вас более важные дела? Ступайте вон!»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 И завезено в качестве подарка в Россию оголтелой бандой иммигрантов, которым ничего кроме себя не жалко, и чувство родины и родни им совершенно чуждо. В то время как Ашот конян глядел в ночное небо, где вроде бы совершался праздничный карнавал, то его небо просекало и обшаривало голубыми рассыпающимися выси прожекторами, простреливало разноцветно мелькающими на жемчуг похожими пузырьками пуль,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 Но под правым высоким берегом пугающе черна могильно. Взлетела осветительная ракета, соря огненными ошметками, мерцая, описывала дуги и обозначила, как бы приблизила вражеский правый берег. Недвижен, меркал, объявился он на минуту, пополоскал черный фартук, обозначил и вывалил в воду какие-то предметы днем невидимые из-за мерцания солнца или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 И в чем то даже застенчивый Авдей Кондратьевич настолько был раздосадован и раздражён, что пнул часового, уютно заснувшего на крыльце хаты, в которой располагался штаб полка. Часовой с просонья свалился с крыльца, ползал по цветам маргаритком, отыскивая винтовку. Такой же, как и его командир пожилой, малоповоротливый ординарец, заварил чаю в ведёрный чайник, поставил его на стол, сгрудил кружки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 Из-за стола поднялся и дал себя рассмотреть на полковника капустина похожий, чуть моложе его годами, полковник Годик Кондратий Алексеевич, командир 9 гаубичной бригады, с самой Ахтырки, так и за гвардейской стрелковой дивизии и в конце концов отпущенный из резерва главного командования РГКА в полное распоряжение корпуса генерала Лохонина. РГКА звучит, конечно, весомо и красиво,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 Неожиданно к Лёшке подскочил старый его перевоспитыватель и наставник с радушно расшиперенным ртом. Этот был в плащ-палатке, юбкой по земле волочащейся. «А где ваши награды, товарищ боец?» — спросил он, показывая на четкие следы, оставшиеся на выгоревшей и сопревшей на крыльцах гимнастерке. – «Пропил!» — чуть было не ляпнул Лёшка. «Боевые награды я сдал на хранение, товарищ военный неизвестного мне звания.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 «Подавайте заявление. Примем». «Всех героев, идущих на переправу, примем. Достойны!» и игрушечно козырнув ручонкой и засеменил, догоняя начальство, и сходу начал о чем то говорить, показывая на заречье так уверенно, будто он эту реку уж не раз форсировал, Все там до кустика знает и первым бросится в плай во время переправы. Щусь, тащившийся с начальством на наблюдательный пункт для объяснения и рекогностировки, скрытым негодующим матом крыл всю эту чилить и полковника без капустина заодно куда то смылся или спрятался этот хитрован чего вы коблучиваешься? чего языком бренчишь приотстав навалился он на лешку мусенок недотеп и прикидывается но память у него ого го штрафная рота вон в лесу рядом место в ней всегда найдется лешка хотел сдерзить не все ли мол равно где подыхать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 Вся хозвзводовская братья вели себя заискивающе, будто отрывая от сердца, подобострастно делили, наливали, сыпали щедрую пайку и вротили рожи, прятали глаза, считая уходивших на переправу обречёнными. Вояки вредничали, пытались сцепиться с кем-нибудь из столовиков, чтобы хоть на них отвести душу. Лёшка пошёл за пайкой, сказав командиру отделения связи, чтобы ещё раз проверили, готов ли провод с подвесами,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 Вроде как у штрафников. Из открытого окна школы слышался еще в молодости пропитый голос. Может, пластинка заезженная. Вот когда прикончим фрыться, будем стрыться, будем брыться, а пока разнобойно грянули смешанные женские и мужские голоса и почудился Лёшке знакомый тенорок герки-бедняка. Мартемьяныч, замполит стрелкового полка, Он же Кузькина мать, он же Ядрёньте, был побрит с новым, с гармошенным подворотничком. Ответив вялым кивком на приветствие командира отделения сержанта Финифатьева, не сделав ему выговора за опоздание, терпеливо дождался, пока тот усядется под деревом, предварительно нарвавший пучок травы и нагребший листьев под зад. Достав из полевой сумки списанной бумаги, расправляя их, замполит прокашлялся.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 по уважительным причинам, среди них и Шестаков. «Надо будет поговорить с кандидатами», — подумал Мартемьяныч. Единогласно приняли несколько человек в партию по торопливо написанным заявлениям. Как обычно выступали поручители, коротко и невразумительно говорили высокие слова, не вникая в их смысл. Финифатев писал заявление за какого-то вроде бы молодого, но уже седого северянина, не то Тунгуса, не то Нанайца, прибывшего с пополнением.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 «Заряжай нас примером, указуй правильный путь». хо И когда это я поживу как человек без обрати на самого себя из-за шарахливости характера и долгого языка надетый? Радуясь тому, что сами никуда ни в какие руководители не угодили, бойцы опрокинулись на брюхо, закурили, тогда как во время собрания чинно сидели кружком. Секретарь собрания передал протокол подполковнику,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 и с тех пор таскается за Восконяном, как Санчо Панса за своим воинствующим рыцарем, моет котелок и ложки, стирает портянки, до да открывший рот слушает своего господина, и постичь не может его многоумности. С вечера Тетеркин принёс откуда-то сена, застерил его плащ палаткой, велел лечь Восконяну, укрыл его сверху, и сам залез в постельное гнездо, да в скорости и уснул, не обращая внимания ни на звезды, ни на осеннюю ночь, ни о чем не беспокоясь и ни о чем не думая. Спокойное, доброе тепло шло от мирно спящего солдата. Прижимаясь к напарнику, Восконян умилённо радовался тому, что Бог послал ему ещё одного доброго человека. Мирно ворковала в ночи под звёздами небесными ещё одна богоданная пара — Булдаков с Финифатьевым. Лёха Булдаков нечаянно затесался в избук офицерам, нечаянно же там и добавил. Дэд, ты будешь спать или нет? Завтра битва. Коли битва, так ковды разговаривать в ей будет. Дэд, ты же в любом месте, в любой ситуации, можешь разговаривать 25 часов в сутки. Я только 20. Мое время истекло. Уймись, а? Какой ты Алёха, все же мандюк, уймись, уймись, тебе только пить до да дрыхать. А вот у меня предчувствие. Дэд, я выпил, спать хочу, пожрать, поспать. Вот для чего я существую. И еще, Дэд, я девок люблю. А где девку взясти? Хотел у офицеров одну увести, Да где там, самим не достает. Помнишь, дед поговорку: Солдат девок любишь? Люблю. А, нетя, я их тоже. А кто их окаянных не любит? Дэд. Если будешь шарашиться, я придавлю тебя. У бар-бороды не бывает. Господи, спаси и помилуй нас от напасти, — взмолился старый партиец Финифатьев. Он боялся дурацкого присловия Булдакова, но еще больше страшился припадкой и психопатии, которые следовали за этим. Хер уж с тобой, спи. С им, как с человеком. Свело военной судьбой Финифатьева и Булдакова в воинском эшелоне когда сибирская дивизия катила к Волге по просторам чудесной родины. Финифатиев в Новосибирск с Вологодчины прибыл еще летом, суетясь по партийным делам, изловчился отстать от двух маршевых рот, норовил и от третьей отлынить, не вышло, мели под метелку. Булдаков, роду не имевший своего котелка, подсел к Финифатиеву, у которого котелок был, пристал с вопросом «Вологодский, что ли?» «Вологодской. А ты?» «Тоже Вологодской».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 И Нефатьев поглядел, поглядел на Булдакова и решил, что брехун он и ловкать большой. И не Вологодской он вовсе, даже и не Вятской, мордва, скорее всего, липчу ваш, уж больно личность молью и глаз нахальный, может, и черемис, ей-бо черемис, и сказал об этом Булдакову. «Бурят я, товарищ командир». «А путь ты знаешь куда? Шарыши белый на выкат».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 «Это же за какие же такие грехи мне такого прохиндея в товарищи Господь послал?» — не раз спрашивал у Булдакова Финифатьев. «За большие, за большие, товарищ командир. Много ты девок перепортил, догадываюсь я. Из колхоза воровал. Воровал? А кто с его не воровал? Колхоз он затем и есть, чтобы все только и воровали». На какой-то станции Финифатьев насобирал весь мешок деревянных брусков,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 Тот совсем его доконал, сказавший, что в середке мыльного изделия быть еще и гербу с ленточкой полагается, и по ленточке должно быть написано РСФСР. Задумавший так просто смухлевать и надуть советский народ, Фенифатьев приуныл было, но Бултаков завез ему лапы по плечу да так, что в суставе мастера долго потом ныло, сказал, что он в сей момент все организует, с бытом займется сам лично. Уж он-то не продешевит. Не сразу, ни вдруг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 «Надо писать загадочным литером с ГОСТ-пост РСФСР. Раз Клару Целкину писать не хочется, пусть будет фабрика имени Сакко и Ванцетти», и пояснил притихшему умельцу. «За Сталина, да и за Ленина, коли попадешься, припаяют 10 лет дополнительно. Не погань святые имена. А за Сакку эту и за Ванцетти морду набьют и все дела. Тем более, что они, кажется, бы померли». «Первую выручку пустим на приобретение сырья». «Как это?» «А купишь еще одну печатку духовного мыла». «Ну и голова у тебя, Алёха», — восхитился Финифатьев. «Тебе бы директором быть производством ворочать, а ты ширмачишь». Все еще дед, впереди, все еще впереди. Как директором меня назначат, я тебя к себе порторгом возьму». «А к чё? Не дрогну, дел привычное». Я в этих порторгах-то с юности, почитай, верчусь. Из-за дарма А я тебе, знаешь, какую зарплату назначу? Ты назначишь. пропьешь и производствуй и мундир. А ты, порторг, зачем? Ты меня должен воспитывать, должен направлять на правильный путь, подтягивать до уровня. В петле. Ох, Алёха, Алёха. Ох, без сибирский. И какая тебя мама родила? Про тебя, видать, сложно. Меня мамочка рожала, вся деревня набежала. У нас поселок, Покровка. Слобода весны нынче называется. Вся покровка набежала, мама плачет и орет, у ребенка шиш встает. Известно, он у меня боевой. Ты работай, работай! Совсем в порторгах разленился. Фу на тебя на Ты бы вот с мое поработал. Стучат колеса, несется поезд по стране, добродушно переругиваясь, изготавливают продукцию два шулера.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 Просили Господа простить их за кровопролитие. Или забыт Бог на время? Хотя и написано на каждой железной пряжке немца с нами Бог, но пряжка-то на брюхе, голова выше. Там, где гремело, зажглось небо из края в край. Что-то в тот небесный огонь выплескивалось ярче с самого огня. Порская рассыпалась горячими ошмётьями, гиена огненная пожирала земные потроха.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 Но была она от этого еще холоднее и отчужденней. Лишь тень крутого вражеского берега означалась в воде рещи, сам же берег, осадив вниз под яр всю черную густоту ночи, обрисовался по урезу чернильной каемочкой. В той колдовской темени угадывалось шевеление, какое-то железо время от времени взбрякивало, высекались мелкие синие искры с камней.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 Полковник Бескопустин махнул капитану щусью рукой роту лейтенанта Яшкина на переправу. Командир второго полка Сыроватка бросил через реку роту под командой Шершинева. Взвод разведки, начав переправу раньше времени, спровоцировал начало операции, нарушил ее план и ход. Раз так, раз взорвались, хоть зубами держите полоску правого берега, укрепляйтесь на нем.